А Луся проснулась, однако была слаба и от еды отказалась. Пыталась скрыть, что ее тошнит, однако Лука увидела, как девочку выворачивает в туалете. Впрочем, выворачивала только желчью, больше было нечем. Яр мрачнел, напряженно следя за сестрой, но пока ничего не предпринимал. За окнами стемнело. Горанин опустил металлические жалюзи, не дающие проникнуть снаружи ни единому лучу света. И дом казался вымершим. Все устроились в спальне Эммы на полу, у постели вновь заснувшей Алуси. Сон, который сторожил морок. Зажжён был лишь ночник. Его слабый свет делал комнату загадочной и полной воспоминаний. Лока наконец, собравшись с мыслями, решилась рассказать свою версию о том, что случилось 20 лет назад в доме Эммы и Виктора. Кот, измученный произошедшим, В это время спал у нее на коленях и на рассказ никак не реагировал. Яр слушал спокойно. Часть истории он уже знал, а вот Хотьков от нетерпения только что не подпрыгивал на месте. Когда Лука замолчала, алхимик воскликнул: "Слышал от старших товарищей о возможности сохранить себе жизнь, вселившись в чужое тело. Страшное дело, если подумать. Это не существование, а мучение души. Но если это так, Значит, Виктор Литвин был очень сильным колдуном. Респект ему и уважуха. Вот только зачем он пошел на такие жертвы? Но какие жертвы? удивилась Лука. Ты не понимаешь, покачал головой Ходьков. — Неупокоенная душа в живом теле это бр, лучше сгореть. Неупокоенное это главное, на что надо обратить внимание, подал голос Горанин. Души после смерти не остаются в нашем мире просто так. Всегда есть что-то, что их удерживает. Отсюда вопрос: что удерживает Виктора Литвина? Лука прикрыла веки. Перед глазами предстала ржавая табличка на обочине трассы с почти стершейся надписью КЛХ Красная Явь и заброшенное кладбище за поворотом. Еще один кирпичик встал на место. Яр Ты помнишь, как называлось то место, куда ты возил меня показывать предку? Конечно, помню. Колхоз Красная Явь. Там и находится их дом. Мы видели его развалины, помнишь? Горанин ошалело посмотрел на нее. «Черт! ты думаешь, что на кладбище не может быть? А, заинтересовался Димыч. Рядом с ним устроилась черная кошка мерцая зелеными глазищами и благосклонно позволяя чесать себя за ухом. Трёхцветка неслышной тенью бродила где-то в глубинах дома. "Когда все кончится", сказала Лука и поправилась. "Если все кончится, нам надо будет отвезти туда Вальдемара, та предка на кладбище, вполне может оказаться призраком Виктора Литвина, который не может покинуть этот мир без части себя". Горанин с сомнением покачал головой. Даже если предка его призрак, не все так просто, Лука. Литвин мог пойти на такое только по очень серьезной причине. В его жизни осталось что-то незавершенное. Пока этого не произойдет, он не сможет с ней воссоединиться». «Но попробовать же надо", несчастным голосом спросила Лука. "Сколько можно так мучиться?" Долго дитя повеяло могильным холодом. Девушка вздрогнула. Хорошо, что никто из собеседников не слышит голосов призраков. Как она слышит голос Альберан, задержавшийся на пороге между там и тут. Вы можете быть здесь, несмотря на защиту дома? Защита поставлена не против меня, дитя. Я не враг Эмме и никогда им не была. Но вас ищут и скоро найдут. И тогда тогда слушай своё сердце. Может быть, вы мне что-нибудь проясните про предку? Голосом обиженного ребёнка спросил Хотьков. Лока собралась было рассказать ему о посещении кладбища, как вдруг тренькнул телефон Яра, и ведьмак сразу подобрался, будто приготовился к прыжку. Достал смартфон, прочитал высветившееся на экране сообщение, и закрыл глаза и замер, будто боялся хотя бы вдох сделать, и потому превратился в ледяную статую. Димыч и Лука переглянулись. Нехорошим предчувствием захолодила спины. Протянув руку, девушка осторожно вытащила телефон из пальцев Воранина и прочитала вслух сообщение от пользователя без имени, обозначенного значком решетка. Твои друзья, Муня и Вит, у меня Тебе стоит поторопиться, чтобы увидеть их живыми. Жду в полночь на заброшенном складе на пятьдесят пятом километре. Впервые на ее памяти хатьков позволил себе грязно выругаться, да так, что Вальдемар приоткрыл один глаз и с любопытством посмотрел на него. "Это ловушка?" пугаясь своего голоса, спросила Лука Угаранина. "Яр, скажи, что это ловушка?" Ему ни свитам, ни у них. У кого? У них. Горанин открыл глаза, в которых плескалась ярость. Это номер моего отца. Что? Луке показалось, что она крикнула, а на самом деле просипела. Что ты сказал? Отец выходит с самого начала, он стоял за всем этим. Эмма была права. В чем она была права? Лука попыталась взять себя в руки, откуда только силы взялись. "Яр, отвечай мне сейчас же". Он посмотрел удивленно, но ответил: "Я виделся с ней незадолго до смерти. Она дала мне ключи от дома и сообщила коды сигнализации, потому что была испуганна, опасалась за свою жизнь и подозревала в покушениях кого-то из своего ближайшего окружения". Лука вспомнила нерадостный опыт общения с Борисом Сергеевичем Гораниным. Да, этот человек производил впечатление того, кто мог стоять за покушениями. Он был умен и чрезвычайно опасен. Имел доступ во все помещения дома и вполне был способен подсыпать в чай Эммы травяной сбор с заключенной в ней оморочкой, а под половицу прах. В этиянку отвлёкшую стражей от чёрной тени, убившей Висенте. Теперь-то Лука знала, кого видела краем глаза в тот день, того самого лича, что нынче шёл по их следу. А зачем ему смерть Эммы поинтересовался Хотьков. Алхимик хоть и выглядел ошарашенным, пытался мыслить разумно. Какая выгода? Он же потерял работодательницу. Горанин пожал плечами. Не знаю. Я никогда не лез в его дела. Возможно, за этим стоят деньги фонда, возможно, что-то еще. Как он мог? Подожди. Лука положила руку ему на плечо. Я совсем его не знаю, Яр, и когда видела, он вовсе мне не понравился. Но почему ты...» И тут снова тренькнул телефон. Лука, так одержившая его, с ужасом посмотрела на экран. Пришло голосовое сообщение. Да сюда, приказал Горанин. Она беспрекословно повиновалась. Яр активировал сообщение. Крик Муни прошил помещение электрическим разрядом. Крик полной боли, звуки рыданий, приглушённая ругань Виталия Олейника. Испуганная Алуся с Просуньев скинулась, широко раскрыв глаза. Вальдемарв вскочил, зашипел и спрыгнув с колен луки, метнулся под кровать. Крик повторился. Яр смотрел на телефон, и Лука узнавала это выражение лица. Такое же, как тогда, когда он звонил отцу и кричал: "Ты знал, что мама погибла не в автокатастрофе?" "Что? Что это было?" дрожащим голосом спросила девочка. "Яр." Горонин пришел в себя. Взгляд снова стал осмысленным, чернота гнева ушла из него сменившись раскаяньем, отбросив телефон словно ядовитую змею, он пересел на кровать и обнял сестру. Прости, мы тебя напугали. Похоже, наши друзья попали в беду. Надо выручать. Спустя мгновение ведьмак уже стоял. «Димыч, собери наши вещи и идите с Алусей в машину. Вот ключи. Я сейчас. Что ты задумал? спросил тот, однако Горанин властно кивнул на дверь. Даже сестра не стала перечить, села, подождала, пока брат застегнет ей ботинки и поможет подняться. Димыч обнял ее. Сама идти не могла, очень ослабла. И они вышли. Я поеду навстречу, сказал Горанин, привлекая к себе Луку. Но прежде перешлю эти сообщения капитану Арефьеву. А ты расскажешь ему все остальное, не вдаваясь в мистические подробности нашего существования. Это как я ему расскажу? Удивилась Лука. Я отвезу вас обратно к машине Димыча, и вы все вместе навестите капитана. А Луси хуже, без больницы ей не вытянуть. Арифьев придумает, как ее защитить, а я попрошу его включить в охрану своих знакомых ведьмаков. Лока широко раскрытыми глазами смотрела на него, а потом со всего размаха ударила его в грудь ещё раз и еще. Отбила ладони остальные мышцы. Да и черт с ними, с ладонями. Да пошел ты, закричала она. Поедет он навстречу, как же? Я тебя никуда не отпущу. Вот пусть капитан Арефьев и едет. Яр развернулся, подобрал телефон с пола, кинул взгляд на часы на экране, покачал головой. У нас нет времени. Пока я довезу вас отсюда до города, пока доберусь до 55-го километра, будет почти полночь, а капитану потребуется разрешение на проведение спецоперации по задержанию. Это займет еще пару часов. Тогда надо позвонить ему, твердо сказала Лука. Кому? Уточнил Горанин: "Твоему отцу сказать, что мы далеко и не успеем в полночь выиграть время, так всегда в кино делают". Яр покачал головой. С ним такие шутки не проходят. Если он говорит в полночь, значит, в полночь. А если мы правда не успевали бы? с ужасом спросила Лука. Тогда они правда погибли бы. В тон ей ответил Горанин. Лука, поверь мне, я его хорошо знаю, Иного выхода нет. Раз иного выхода нет, я еду с тобой. Лука, наклонившись, отыскала глазами две красные искры под кроватью. Вильдемар, тебе лучше остаться здесь. Стражи не дадут тебя в обиду и помогут продержаться, пока мы не вернемся. — Мы скорее всего не вернемся, — буднично поправил яр. Лука распрямилась, покрасневшая от гнева, встрепанная. "Что ж, но я еду с тобой". В выражении его глаз на долю секунды промелькнула смешливая нежность. "Сычек", пробормотал он, развернулся и вышел из комнаты. Лука поспешила за ним. Пусть хоть горшком называет, но одного она его не отпустит. Садясь в машину, она обернулась ещё раз посмотреть на дом Эммы Висенте, дом, в котором для нее началась цепь событий, кажется, ведущая к финалу с надгробным камнем. Она не заметила, как в последний момент в салон автомобиля проскользнуло бежево-чёрное длинное тело. Кошка это вещество, которое может быть в твёрдом, жидком и газообразном состоянии.